Глава седьмая. Илюш, поехали на твоей машине, а свою я оставлю здесь, велю перегнать завтра кому-нибудь. Инга цита потянулась и призывно посмотрела на Илью. Если честно, то и он бы не отказался сегодня от такого десерта в домашней романтичной обстановке. Но завтра у него важная встреча с утра, и надо бы ещё разок посмотреть все документы. К тому же, эти самые документы он умудрился забыть в офисе. Теперь вот возвращайся. «Инга, езжай домой», – качнул он головой. «Не обижайся, но мне сегодня ещё нужно поработать. Завтра встречаюсь с Киреевым». «И что? Уверена, твои юристы сработали очень грамотно». «Я тоже в этом не сомневаюсь, но хочу ещё раз всё проверить сам», – кивнул Илья и встал из-за стола. Больше всего ему сейчас не хотелось, чтобы Инга начала уговаривать, особенно учитывая, как ему и самому хочется хоть на время забыть о работе. Кажется, она поняла его правильно, но обиделась. До самой машины больше ничего не сказала. А на парковке лишь пожелала спокойной ночи. «Ну что ж, завтра придётся подлизываться». Инга тает, в этом Игорь не сомневался даже. Уже было довольно поздно, когда Илья подъехал к офису. Тем более его удивило сообщение охранника, что ещё не все кабинеты сданы под охрану. Что-то в последнее время трудоголизм рулит в его фирме. Народ забывает о том, что кроме работы есть ещё и другая жизнь. Он и сам об этом забыл, но иногда вдруг понимает, что эта самая жизнь проходит мимо него. Ещё и родители регулярно подливают масло в огонь, даже не намекая уже, а открыто заявляя, что мечтают о внуках. Но чтобы у них появились внуки, ему нужно для этого жениться. На ком? Не на Инге же. Как-то её он меньше всего видит в роли своей жены. Те романтические отношения остались в далёком прошлом. Сейчас их связывает разве что секс, да вот ещё и общее дело. Выйдя из лифта, Илья заслышал музыку и смех. Звуки доносились из одиннадцатой творческой группы, как и яркий свет бил из-под той же двери. Дискотека там, что ли? Нахмурился Илья. Хорошенькая картина ему предстала, когда он распахнул дверь. Его секретарша суетилась возле накрытого стола. В центре комнаты двое танцевали. Ещё трое во главе с макаром что-то бурно обсуждали, глядя в монитор. И эта выскочка-практикантка тут. Что здесь происходит? Громко поинтересовался Илья. От чего-то сразу же испортилось настроение, и захотелось на кого-то наорать, а потом разогнать всех по домам к чёртовой бабушке. Все замерли как по команде, а Ирина метнулась к проигрывателю и выключила тот. Сразу же в комнате повисла звенящая тишина. В себя Илья в этот момент почувствовал карающим мечом. "А это у тебя нужно спросить", ответил Макар и обратился к практикантке. Справишься тут без меня? Просчитаешь по формуле? Конечно, улыбнулась она ему так тепло, что Илью аж передёрнуло. Выйдем, разговор есть, приблизился к Илье Макар. А что за взгляд? Как у инквизитора, честное слово. Давай выйдем, отозвался Илья и встретился взглядом с Полиной-практиканткой. Вот и она на него смотрит как-то странно, осуждающе, что ли. Да что тут происходит вообще? Как же оказывается приятно сбросить добрый десяток лет. Рядом с этими ребятами именно так и произошло. Макар словно помолодел душой, навернулся в студенческие годы. Ну вот ведь поздно уже. Все устали после длинного трудового дня, но занимаются кропотливой работой, требующей повышенной внимательности. И такой задор царит в кабинете, невольно заражаешься им и становишься таким же безбашенным и юным. «Ну что, ребята, пора закругляться, сводим таблицу», – предложил Макар. Да и припозднились они все по его вине, как ни крути. Пора и по домам. Полина его носом уже клюет, жалко девчонку. «Анна, можно пригласить вас на танец?» Галантно предложил Денис, кажется, одной из девушек, и та смущенно зарделась, как мака в цвет. «Мы же вам не нужны, Макар Игоревич», – спохватился парнишка. «Да танцуйте уже», – усмехнулся Макар. Тут толпа не нужна, мы с Полиной сами справимся. Таблицу они свели быстро, осталось только подставить формулы и вывести конечный результат, как появился Илья, и с таким недовольным видом, что Макар невольно разозлился. И ему было что сказать в другую юности, только делать это при всех он не хотел. Что там за бардак? И каким боком ты тут? Накинулся на него Илья, как только они вышли в коридор. Это я у тебя должен поинтересоваться. Почему ты поручил пересчёт сметы практикантке? Да ещё и сроки поставил драконовские. В каком смысле? Не прикидывайся, Илья, скривился Макар. Если бы не группа поддержки, то она бы тут до утра просидела со сметой. Знаешь, когда я сегодня вносил предложение по оптимизации строительства, то не думал, что это отразится на чьей-то шкуре. Что тебе сделала эта девочка, что ты над ней так издеваешься? По глазам Ильи Макар видел, как сильно тот удивлён. Но очень быстро удивление вытеснило упрямство, и следующая реплика друга юности не удивила. "Слушай, что происходит у меня, тебя никаким боком не касается. Ты за своими работниками следи, хорошо? А моих оставь в покое". "Да не собираюсь я не за кем следить. Просто это переходит все границы", кивнул Макар на дверь кабинета. "Они же не рабы, чтобы сутками гнуть на тебя спину". Макар, хватит, повысил голос Илья. Но хоть и это, получилось вывести его из себя. Уже что-то. Тамада в правильных выводах недалеко. Езжай уже домой, я тут как-нибудь сам разберусь. Спасибо, конечно, что помог, но не стоит лезть в дела моей фирмы. Ну, это как бы и мои дела тоже. уж извини. Объект у нас общий. Ты понял, что я имел в виду? Упрямо стоял на своём Илья. Он всегда был упрямый, не согнёшь, и помнится, раньше чистенько страдал из-за своего упрямства. Никого я не заставляю работать сутками. Я вижу, кивнул Макар и собрался вернуться в кабинет. Ты куда? остановил его Илья. Я же попросил тебя не вмешиваться больше. Я не собираюсь вмешиваться, Илья. «Да и мы уже закончили. Результатами ты будешь удовлетворён», – ехидно усмехнулся. «Вещи забрать я могу». «Забирай и проваливай», – распахнул Илья дверь. Его секретарша уже убрала со стола. Да и за те несколько минут, что длилась беседа, кабинет успел кардинально преобразиться. Атмосфера в нём теперь царила сонная и усталая, а сотрудники собрались разойтись по домам. «Кто со мной?» – предложил Денис. Выяснилось, что той девушке, с которой он танцевал, и секретарше Ильи с ним в одну сторону. Второй парень тоже был на машине, но жил он за городом и никого на буксир взять не смог. "Полин, я отвезу тебя", предложил Макар. "Предоставь это её начальнику", скинул Селья. Спорить с ним Макар не стал, хоть и мог бы, но опять же по глазам прочитал, что не уступит ему Илья. Оставалось надеяться, что срываться на Полине он не станет. Как же дико я устала. Думала, что устала вчера, но сейчас буквально валилась с ног. Вот и на пути к лифту на ровном месте вдруг споткнулась. Розов меня поддержал, но ничего не сказал. Он вообще вёл себя странно, молчал и хмурился. Я наоборот, много могла бы ему сказать, но на то не осталось ни сил, ни желания. Вот и когда они с Махаром спорили в кабинете, кому вести меня домой, Хотела я сказать им обоим, что и сама прекрасно доберусь. Автобусы же ещё ходят. Но стоило представить, как плетусь на остановку, мёрзну там в ожидании автобуса, а в это время ходят они уже гораздо реже. А потом ещё и тряс осенью мне неизвестно сколько, как во мне проснулся здоровый эгоизм до смерти уставшего человека. На улице снова вьюжило, и я моментально замёрзла после тепла офиса. Пока шла до машины, никак не получалось избавиться от внутренней дрожи. как не куталась в свой пуховик. По всей видимости, это не укрылось от розового, раз он собственноручно распахнул для меня дверцу. А потом я испытала странное чувство, когда вот уже во второй раз садилась в его машину. Меня изнутри окатило теплом, чем-то знакомым, но давно забытым. А ведь салон успел выстать, тепло это родилось именно внутри меня. Длилось чувство какое-то мгновение. Потом я снова задрожала в попытке согреться. Но ещё долго ощущала его отголоски. Снова на меня навалилась сонливость, как в первый раз, когда начальник подвозил меня до общежития, чтобы не уснуть, да и не нарушать молчание, которое казалось мне почему-то тягостным. Я спросила: "Илья Сергеевич, а Макар, он же прораб?" Что касается Макара, то его образ как-то не складывался в моей голове. На стройке я его видела одним, а сегодня он предстал передо мной совершенно другим человеком. довольно властным, привыкшим давать распоряжения, уверенным в себе и специалистом своего дела. Прораб бросил на меня Розов немного удивлённый взгляд, но сразу же отвернулся. Внешность была очень плохая, и ехали мы медленно. Дворники шоростра чистили от налебающего снега лобовое стекло. Ну, может, он и был когда-то прорабом, но сейчас директор крупной компании Экострой, с усмешкой проговорил мой начальник. Тогда понятно, теперь всё встало на свои места. Тот макаров, с которым я познакомилась сегодня, тянул явно на большее, нежели простой прораб. Но это не делало его менее человечным и открытым. Во мне жила благодарность к нему, так как сегодня помог нам всем. Он до такой степени мастерски организовал работу, что управились с ней мы в разы быстрее. Да и сам трудился наравне со всеми, не покладая рук. Ещё я поняла, что эти двое уже давно знакомы. Захотелось узнать их историю, но задавать и дальше вопросы я не рисковала. Да и Розов казался мне каким-то хмурым и задумчивым, не настроенным на разговоры. Снова в салоне автомобиля повисла тишина, нарушаемая лишь приглушённым звуком двигателя да редкими поскрипываниями дворников и стекло. И как я не держалась, а всё-таки задремала, удобно откинувшись на спинку сидения. Очнулась от приглушённого ругательства, не сразу сообразила, что мы от чего-то стоим, а не двигаемся. Что-то случилось? Не узнавало места, по обеим сторонам от машины просматривались коттеджи. Мы же стояли на довольно узкой проезжей части, усыпанной снегом. «Мы застряли», – сообщил Розов. «Срезал, называется». Это он уже сказал, по всей видимости, себе. Он снова сердился, я же поняла, что рядом с таким ним мне становится неуютно. И в том, что застряли, не было моей вины, но почему-то именно её я и испытывала. «Пойду посмотрю, ты сиди». Строго велел мне начальник, а сам вышел из машины. Глядя на него, меня снова прошибло дрожь. Представляю, как ему там холодно. Да и одет он сравнительно легко для такой погоды. Он несколько раз обошёл машину, внимательно рассматривая колёса. Я тоже оглянулась и увидела трассу. Получается, что мы сели в снег, как только свернули с трассы. Теперь я и место это узнала элитный коттеджный посёлок, что раскинулся между двух районов города. Наверное, и правда, если проехать через него, то в мой район можно попасть гораздо быстрее, если бы не эта метель. Розов зачем-то направился к ближайшему дому. Через пару минут после того, как он позвонил в ворота, те распахнулись и вышел какой-то мужчина. Состоялся короткий диалог, после чего мужчина снова скрылся в доме. Илья Сергеевич ждал, а я наблюдала за ним тайком из машины. Санливость испарилась и появился интерес. Чем же всё это закончится? Как он разрулит ситуацию? Не сомневалось, что этот мужчина умел принимать решения и справляться с проблемой. Только вот что-то мне подсказывало, что способы он чаще использует нестандартные. Почему-то сейчас мне показалось, что характер у него отвратительный. И снова это странное чувство, как и совсем неуместное желание узнать его поближе. Мужчина вернулся с парнем, наверное, сыном. В руках у них были лопаты, одной из которых вручили Розову. Молчие, по-мужски, сурово, втроём они откапывали машину. Минут десять смахали лопатами, и получалось у них это ловко. Потом состоялось короткое совещание. Разобрать слов у меня не получилось из-за работающего двигателя. Илья Сергеевич вернулся за руль, а мужчина с парнем встали по бокам. «Сейчас будет холодно, потерпи», – проговорил Розов и приспустил передние стёкла. Сразу же в салон ворвался ветер со снегом, но замёрзнуть я не успела, очень быстро нас вытолкнули из сугроба. Оставалось надеяться, что больше мы на этой дороге не застрянем. Кто-нибудь будет волноваться, если ты не вернёшься в общежитие сегодня, задал Илья Сергеевич странный вопрос. Лиза это твоя подруга? Можешь ей позвонить? Он на меня не смотрел, и ехали мы ещё медленнее, чем до этого. Могу, кивнула была я. Ой, не могу. Я телефон сегодня забыла дома. Позвони с моего, протянул он мне трубку. А я не помню номера. А зачем? Я не понимала, к чему эти вопросы. Совсем скоро я буду дома, и мне не зачем звонить Лизе. Она, конечно, волнуется и будет меня отчитывать, но я потерплю, как и объясню. До домать мысль не успела, мы снова остановились. Мы опять застряли. Испугалась я. Приехали, повернулся ко мне Розов. Телефон на вахте есть? Есть. Помнишь его? Его я помнила, о чём честно и сообщила начальнику. Позвони и предупреди подругу через вахтёра, что заночуешь сегодня не дома. А где я заночую? Спрашивая, чувствовала себя мягко говоря, недалёкой. У меня, вот мой дом, махнул куда-то рукой Розов. Сейчас заносы повсюду. Надеюсь, хоть к утру их расчистят.